Глава двадцать седьмая. Удар был более, чем чувствительный. Треск, скрежет, хлопок выбитого стекла, крик, м э т слились в короткую звуковую вспышку. Остекление кабины в миг рассыпалось на кусочки и брызнуло мне в лицо. Я инстинктивно закрыл глаза руками, и все же лоб и щеки обожгло острой болью. Где-то над головой затрещала обшивка, и мне показалось, что главный редуктор сейчас проломит своей тяжестью крышу фюзеляжа и раздавит г е л ь м у т а Смэд как муху молотком. Но все в одно мгновение прекратилось. Наступила невероятная тишина. Я полулежал на искореженной приборной панели, опираясь руками через выбитое лобовое стекло на снежную доску. И с удивлением смотрел, как ее бомбят тяжелые вишневые капли и оставляют в ней маленькие воронки. Я провел рукой по полбу. Он был мокрым и липким от крови. Глушков лежал лицом вниз на битых стеклах и не подавал признаков жизни. Гнутый металлический лист упирался ему в живот, возможно, разрубил ему внутренности. За спиной кто-то двигался и тихо стонал. Я начал выползать из кресла, спинка которого прижимала меня к обломкам панели, как крышка гроба к подушке, и постепенно начинал шизеть от безумной радости. Я жив. У меня целые руки и ноги. Я худо-бедно на все-таки сумел посадить этот проклятый вертолет. Задняя часть фюзеляжа была приподнята под небольшим углом. Дверь в салон была сорвана с петель и погнута, а дверной проем деформирован. Я схватился за его края, пригнулся, протискиваясь внутрь. Несчастные немцы. Сидели на полу в совершенно нелепой позе, точнее сидела только Мэт, а Гельмут лежал на спине, причем его ноги упирались в спину девушки, а связанные руки лежали на его ягодицах. Старик стонал с закрытыми глазами, а Мэт молча смотрела бессмысленными глазами на свои колени, ее спутавшиеся волосы свисали тонкими косичками. Стас, прошептала она, мы больше не полетим? Я сел на пол рядом с Гельмутом и принялся развязывать узлы. Мои пальцы все еще нервно дрожали, и мне пришлось потратить немало сил, прежде чем пленников удалось освободить от пут. м э т ц о вздохом облегчения поднесла руки к глазам, словно не верила, что они у нее есть. И тотчас о т с е л а от Гельмута подальше. Немец медленно вытянул ноги, скривился от боли и произнес: «Как вы думаешь, Стас, что с моей ногой?» Дверь заклинила, и я открывал ее при помощи ломика. Гельмута пришлось выносить на руках, причем Мэт отказалась мне помочь. Лишь в ы к и н у л о на снег все наши рюкзаки. Во взглядах немцев что-то изменилось, точнее неуловимо изменилось их отношение ко мне. Я не всегда отличаюсь скромностью и люблю приписывать себе несуществующие заслуги, но сейчас я стремительно вырос в собственных глазах на самых законных основаниях. Я сделал невозможное. И немцы это понимали не хуже меня. Я р а с с т е л и л на снегу к а р е м а т Гельмут лег на него, а больную ногу положил на рюкзак. Я задрал штанину и осмотрел колено и лодыжку. Припухло, посинело, но обошлось. По-моему, без перелома. Прошу прощения, Стас. Но нам с вами надо объявиться, объясниться, поправил я. Да, объясниться. Я хотел бы знать, что вы, как вы. Он мучительно подыскивал слова, которые точно бы передали суть его желания. Одним словом, я был бы много рад, если бы вы забыл про то, что я говорил, хеликоптер. Вы имеете в виду психотропный порошок, который Лона таскает в своих ботинках? Равнодушно спросил я. Гельмут склонил с е д у ю голову. Да, я был бы много рад, чтобы об этот порошок никто не знал. Мэт демонстративно встала и отошла на несколько шагов в сторону. Она делала вид, что Гельмут со своей просьбой ей противен. Зачем же вы мне о нем рассказали? Понимаешь, я не знал, что мы будем дальше жить. Я думаю, что у вас могут быть большие неприятности из-за этого а л ь ф а с у л ь ф а м и с т е з а л а Я тоже так думаю, но я не хочу иметь этот неприятность. Все зависит от того, сколько вы мне заплатите. Гельмут выпучил глаза. И приоткрыл рот. Снег таял на моем лбу, как на сковородке. Боль отступала. Вы опять хочешь, чтобы я дал вам марк? Конечно. Вы должны заплатить мне за риск, за то, что я нарушаю закон и не доношу на вас в милицию. Но я уже дал чек на сто тысяч марк. Про эти сто тысяч забудьте, искренне посоветовал я. Отработаю я ваши марки. Когда надумаете, пойдем в Белый князь. Гельмут отрицательно покачал головой. Это уже не надо. Почему же? Вы разве передумали продавать свою отраву? Теперь не надо идти в а л ь п л а г е р ь Порошок можно продать на приюте. Вот как, протянул я и подумал, хрен ты у меня получишь, а не чек. А у покупателя, если я не ошибаюсь, украинская фамилия, что-то вроде Наливайко, Помойко или Нишсало, а он из азербайджанской команды Базардюзи. Я прав? Вопрос о ста тысячах повис в воздухе, но всего на мгновение. Гельмут повернул голову в мою сторону. Стас, чек можешь оставить себе. Это есть плата, чтобы вы молчал, сказал он и нехорошо пошутил из-за прекрасный полет. Я пожал ему руку. Вот такой разговор мне по душе. Это был вопрос номер один, продолжал Гельмут. Теперь вопрос номер два. Он кивнул в сторону вертолета. Там лежит миллион долларов. Гельмут мог не продолжать дальше. Я отлично представлял себе все, что он хотел сказать. Гельмут, вопрос номер два я буду решать сам, без вашей помощи. Деньги и оружие я сдам властям. Немец поднял палец, как бы давая понять, что торопиться в таком вопросе не следует. Мы могли бы поделиться, как вы говорите, по братски. Да и м о р у ж и е Это правильно. Но зачем давать доллары? Никто ведь не видел, что Клюшков нашел рюкзак. Не толкайте меня на тяжкое преступление, ответил я, и давая понять, что разговор окончен, повернулся и пошел к вертолету. Мне не захотелось залезать внутрь. Слишком плохие ассоциации вызывал запах нагретого металла и крови. Я подошел к кабине, наполовину зарытой в снег, присел у разбитого полусферического окна и пригнул голову. В ту же секунду. окровавленная рука крепко схватила меня за волосы и ударила носом о металлическую гнутую раму. За долларами пришел спасатель. Из з а г р я з н о н о г о бломка стекла на меня глянула страшная физиономия Глушкова, а затем змеей к моему рту скользнул ствол Калашникова. На моем месте, подумал я. Мед сразу же после приземления добила бы Глушкова. Я думал, что она жестокая девушка, а она просто умная.